Глава 29. Геринд слабо верил в ту болтовню, что сейчас выдал Визая. Какие-то еще литературные персонажи в реальной жизни. Пусть он эту лапшу своему Шаруметеру с электронными мозгами на микросхемы вешает. По мнению вампира, принцессу просто искусственно накачали невообразимой силой только и того. Но что толку от силы, если не умеешь ей пользоваться? Пока что Армки не владеет в полной мере полученной силой. Стоит ли давать ей дополнительное время? Да, парц могучий невероятен, но если проблему можно решить быстро в зародыше, Почему бы этого не сделать прямо сейчас? Кто знает, как быстро принцесса будет наращивать дарованную силу. Геренд решил убить Армки, пока та не стала по-настоящему серьезной угрозой. Но действовать следовало очень осторожно. Шаруметр пытался, и у него ничего не вышло. Может быть, он был не вполне серьезен, Но Геренду ошибок допускать не хотелось. Следовало все предварительно продумать. «Я проведу анализ псиполя принцессы», произнес Шаруметер, Этер, сканируя армки лучами из выдвижного устройства в доспехах, и постараюсь точно определить ее возможности согласно показаниям мем-энергии. «Это отличная идея», кивнул Визая. В твоем костюме, насколько мне известно, установлены лучшие аналитические сканеры из всех имеющихся в нашем распоряжении. Через некоторое время перед Шарум и Тэром возникла иллюзорная панель с характеристиками принцессы Армки. Объект. Принцесса Армки. Доступные скиллы. Первое. Сюжетная броня. С персонажем не может произойти ничего плохого, а если и случается, то в дальнейшем это оборачивается ему во благо. Даже если на голову ему упадет астероид, все закончится хорошо, даже если к благоприятному исходу приведет цепочка самых невероятных и нелогичных событий. Второе. Рояль из кустов. Удача благоволит персонажу. Цепочки случайностей всегда подстраиваются таким образом, что принцесса Армки всегда выходит победительницей из любой ситуации, даже если это происходит очень странным и нереалистичным образом. Третье. Шарм. Окружающие осознают, что Армки – самая прекрасная дева из всех, что они видели. Ради нее они готовы плюнуть на все свои интересы и желания и обеспечивать ее благополучие. Для достижения эффекта не обязательно строить глазки и делать печальное личико, но желательно. Противостоять шарму можно, но это требует сильной концентрации воли. Четвертое. Идет загрузка. «А что такое сюжетная броня?» – поинтересовался Шаруметер. «Мне незнакомо это понятие, хоть объяснение весьма доходчивое». «Понятия не имею. Возможно, неизвестный мне могущественный псионический прием или явление», – предположил Визая. «Меня еще вопрос интересует. Откуда это все в моей базе данных?» – поинтересовался костюм. «База напрямую подключена к мем-полю», – пояснил гомункул. «Часть информации берется напрямую оттуда. А вот откуда информация оказывается в самом мем-поле, тут уж даже я бессилен». Геринт тем временем ощутил, что его время подходит к концу. Точнее, напротив, он может воскреснуть в качестве вампира из состояния призрака – А уже в этом виде он просто неостановим. Пожалуй, даже Архимагу будет не так просто справиться с высшим вампиром. Он сосредоточился, и в тот же момент его призрачное тело обрело материальность. Герент снова превратился в жуткого вампира в черном плаще и со сверкающей лысиной Он моментально спрятался в тенях, чтобы ничем не выдать своего присутствия. Впрочем, визаи, шарумы, теру и армки было не до него. Последнюю переполнял восторг и ликование, вызванные обретением новой невероятной силы. Темные ваняржи пытались разобраться, как способности принцессы работают. «Я не могу это объяснить» пораженно произнес Шаруметер, но я чувствую странную симпатию к этому нелепому созданию, примитивному и жалкому, и я думаю, что было бы неплохо взять ее в жены, выгнав предварительно всех прочих жен. Может быть, даже устроить отбор для вида, чтобы сохранить лицо перед благородным обществом, а ведь она даже не из темных ваниар». Он сделал короткую паузу, глядя перед собой пустым взглядом. «Вязая, что со мной? Это лечится? Ремонту подлежит? Может быть, мне микросхемы перепрожить. Нечасто такое происходило, когда голос Шарумы ты звучал растерянно. «Это побочный эффект мемполя», – пояснил гомункул. «Все, кто находится рядом с нашей Мэри Сью», попадают под его воздействие, мы будем испытывать к ней самые положительные чувства, даже если ранее ненавидели ее жгучей ненавистью». «Поразительно. Просто нет слов. Я даже не думал, что мем-энергию можно использовать подобным образом. Потенциал мем-энергии безграничен». Кто знает, каких еще невероятных монстров можно извлечь оттуда при грамотном подходе. В смысле, я хотел сказать, прекрасных принцесс, поправился вязая, поймав недовольный взгляд армки. гиринт оставаясь в тенях, начал неторопливо заходить принцессе за спину. Одно лишь быстрое движение, их хрупкая шейка сломается с легким хрустом. «Главное, сделать все очень быстро, чтобы не дать жертве возможности среагировать. Она неопытна, не умеет в полной мере управлять своими силами. Этой слабостью нужно воспользоваться как можно скорее». «У меня какое-то странное чувство», – задумчиво произнес Визая. Его большой глаз снова начал стремительно вращаться по непредсказуемой орбите. Как будто рядом с нами присутствует еще кто-то. Кто-то, кого мы не можем увидеть, неуловимого для наших приборов. Геринт насторожился. Неужели его вычислили? Превращение из призраков вампира не осталось незамеченным. Только этого сейчас и не хватало. — Вон там, — сказал Шаруметер, указывая в сторону тени, в которой прятался Геринт. Вампир моментально сместился в сторону, прочь от бдительного ока темных ваниар. «Где?» Вязая внимательно смотрел в указанном направлении и даже прищурился. «Там!» Вновь указал направление Шарум и тер. «Фиксирую повышенную температуру, подходящую для теплокровного существа». «Кажется, что-то вижу». Вязая поднял свой протез, выдвигая дуло бластера. Кончик хвоста гомункула снова сильно задрожал. В этот момент из тени, где ранее прятался Геринд, выскочила некая мелкая тварюшка с серебристой шерстью, вроде крысы, и списком скрылась в расщелине на мостовой. Шарум и Теревизая в унисон пренебрежительно хмыкнули и опустили свое оружие. Геринд с облегчением выдохнул. Кажется, высокотехнологичные приборы пришельцев все же не зафиксировали его присутствие. Как ни крути, а у вампира температура тела заметно ниже, чем у людей и эльфов. Они, по идее, не смогут его засечь и отличить от окружающей обстановки, если ориентируются на тепловые волны. «Серьезно?» – раздраженно произнес Визая. Какая-то крыса заставила наши приборы так среагировать. У нас же встроен разграничитель тепловых сигнатур на подобные случаи. «Может быть, нажралась химии какой?» – предположил Шарум Этер. «Говорят, в канализацию сейчас что только не смывают». «Да, такая вероятность вполне может иметь место быть», – неохотно признал Вязая тем более сейчас, когда пространство перенасыщено псионической энергией. Пока эти двое отвлеклись на споры, надо было действовать. Армки сама себя не угробит, но, может быть, рано или поздно угробит, с учетом ее уровня интеллектуального развития и безудержного темперамента, но лучше это произойдет сейчас, чем потом. Почему вы отвлеклись от меня? недовольно произнесла Армки. Принцесса, похоже, крайне неуютно себя чувствовала, когда мир не вращался вокруг нее, особенно если все внимание переключали на какую-то крысу. «Я думаю, что это не наша проблема», – сказала принцесса. «Вы там что-то про Архимага говорили? Я с ним что-то сделать должна? На пианино ему сыграть или что?» Взрывы, прозвучавшие совсем близко, неиллюзорно намекнули. Пьяная и очень злая проблема никуда не исчезла, а лишь постепенно приближается к ним. Визая кивнул медленно, неохотно, с безмерно постным выражением лица. Он повернул голову в направлении взрывов, взглядом словно сканировал пространство, проникая даже через бетон зданий. «Объясните мне уже, что от меня требуется?» Принцесса топнула ножкой. «Я хочу все знать!» «Вы хотите знать, принцесса?» Визая продолжал что-то там созерцать в недоступных простым смертным далях. «Да, вам нужно при помощи своих сил одолеть архимага Парацельса, невероятно сильного инопланетного варвара. Его могущество превосходит даже уровень С!» Принцесса явно не ожидала подобного откровения. Она, похоже, до сих пор воспринимала происходящее как некое веселое приключение, где она является главной героиней, и что с ней ничего плохого произойти не может по определению. «Что ты такое говоришь, идиот?» – взвистнула Армки. «Во что ты меня впутываешь? При чем тут я? Сам перешел дорожку этому архимагу, сам и дерись!» «А я девочка! Я хочу принца и кружевные трусики, а вы меня что-то решать заставляете!» В висках у Геринда раздался глухой звон. Так всегда происходило перед неким ответственным действием. Его мозг пребывал в невероятно возбужденном состоянии, готовый выжать из тела максимум скорости и силы. Один единственный точный бросок – все, что ему нужно. Он уже подкрался довольно близко к кармке со стороны спины. Их разделяло метров десять. Всего один бросок, один удар и все будет кончено. Очень и очень быстро. Враги отвлеклись на ссоры и споры. Идеальная ситуация. Пора начинать. Вы обладаете на данный момент невероятной силой принцесса терпеливо объяснил Визая. «Мем-поле – это нечто, что мы не можем увидеть, или не видим, или то, чего нам не дает увидеть наш мозг, поскольку он слишком ограничен. Нет таких рецепторов и органов чувств, не предусмотрела природа. Мы можем лишь ощутить ее присутствие самым краешком нашего разума, передавая информацию из реального мира в мем-поле в информационную область. Но мне удалось сделать исключение и придать вам, принцесса Армки, свойство несуществующего создания Мэри Сью, и поэтому вы непобедимы. «Да, Архимаг меня просто убьет!» – взвизгнула принцесса. Кажется, она ни слова не поняла из речи Визаи. «Вы хотя бы меня поддержите, из пушек своих постреляйте по нему, желательно до того, как Архимаг ко мне подойдет!» «Шарум и Тер тоже пытался вас убить», — заметил Визая. «У него получилось?» «Очевидно, что нет, хотя он и старался. Мем Поле защищает вас, принцесса. Вам более никто и ничто не способен причинить вред». Армки замолчала, словно ее выключили. В ее глубоких серебряных глазах появилось чувство, похожее на осознание. После того, как ей раз десять повторили одно и то же, до нее, кажется, что-то начало доходить. И в этот момент Геринд атаковал. Вампир не чувствовал ни жалости, ни страсти к тому, что собирался сделать. Он умел самоотрешаться и просто выполнить то, что необходимо было. Принцесса была уже совсем рядом. Геринт уже занес руку с острыми длинными когтями, как вдруг... Сверху на него упал рояль. Скорость музыкальный инструмент набрал очень приличную и буквально вдавил вампира в мостовую. С жалобным треском и звоном рояль развалился на куски, погребая Геренда под собой. В голове у вампира потемнело, пространство перед глазами взорвалось ярким фейерверком красок. Приложило его, хотя и очень сильно, все же у высшего вампира хватало сил, чтобы оставаться в строю. Несколько костей было сломано, но Гиринд привык терпеть боль, а вампирская регенерация позволит относительно быстро вернуться в строй. Тёмные ваняр его, кажется, не увидели под обломками, а их сканеры и его хладнокровное тело по-прежнему не воспринимали. В любом случае момент внезапности был упущен. Вязая, Шарум и Терр и Армки резко обернулись, непонимающе глядя на обломки за их спинами. «Откуда этот... этот предмет здесь взялся?» – удивился Шарум и Терр. «Мне показалось, что я видел некую черную тень, скрывшуюся под ним». «Так это же тот самый рояль, на котором Армки играла!» – воскликнул Вязая. «С чего это он вдруг решил упасть с неба?» Он же вроде в кустах продолжал стоять. Может быть, его подбросило взрывной волной, которую наши армки создала, предположил Шаруметер. Когда запустила в небо мой плазменный шар, правда, взрыв был вверху. Почему тогда рояль подбросила ума, не приложу? Похоже, мы этого никогда не узнаем, задумчиво произнес Вязая. В любом случае, неважно, Архимак уже близко, всего несколько сотен метров. Все очень плохо. Неужели ему, принцу-изгнаннику, придется применить тот самый свой последний козырь, воззвать к силе, о которой предпочел бы навсегда забыть? Сила, напрямую связанная с его зловещим прошлым, Или лучше довериться парцу? Уж кто-кто, а Архимаг должен одолеть даже невероятную, как ее там, Марисью. «У меня только один вопрос, вязая, негромко произнес лидер темной материи, поглядывая на Армки. «Если она так невероятно сильна, как ты собрался контролировать ее после того, как она одолеет Архимага?» «Не боишься ли ты, что она решит, что мы ей не нужны?» Гомункул улыбнулся. Лицо его выражало полнейшее спокойствие и уверенность. Вязая выглядел как человек, точнее ваниар, полностью контролирующий ситуацию. «А это великий лидер», – произнес он, – «уже твои заботы, как предводитель о темной материи». «Мое дело скромное – изобрести, а дальше уже как-нибудь сами». «Ненавижу тебя!» Шарум Этер припечатал себя перчаткой по лицевой пластине шлема. «О чем вы там постоянно шепчетесь?» Армки окинула их недовольным взглядом. Гомункул неожиданно извлек из своего протеза металлический штырь, извлек из него внутреннюю часть, тем самым удлинив его в несколько раз – и превратив, по сути, в посох, «Держите, ваше высочество!» Он протянул странного вида изделия принцессе. «Зачем это мне?» Удивилась та, но презент приняла и начала с любопытством осматривать. «Точно не знаю. Так надо», сказал Визая, «для полноты образа». Я читал на человеческих форумах, что у современных, сильных и независимых Мэри Сью «Очень популярны палки. Не знаю в точности, что это означает, но пусть будет». Геринт подумал, что, похоже, даже извращенный разум гомункула не до конца осознавал, какое зло он впустил в свой мир. А тем временем в конце улицы показалась долговязая фигура волшебника. Парацельс двигался в окружении ангелочков и ведьмочек насупив брови, за его спиной ревели алкогольные ураганы, а темные воняр с несчастными лицами наигрывали на балалайках задорный мотив.